«Это плохо!» — с глухой злостью бросила девушка и раздраженно саданула по стене рукой. Та сразу же налилась тупой болью, которая помогла сдержать рвущееся наружу бешенство. Эвелина не хотела пугать кровавым сполохом своих глаз знахарку. Слишком многим была ей обязана. «Это плохо!» — взяв себя в руки, повторила она более спокойно. «Я бы многое отдала за то, чтобы забыть, все забыть из прошлого. — Так невозможно, — мягко возразила Рохана. — Мы должны учиться на своих ошибках. Подумай, ведь случались же в твоей жизни приятные мгновения. Просто не может быть, чтобы все было настолько плохо. — А как быть с позором, с болью от предательства, с ненавистью к родным? — глухо спросила Эвелина. — Любая боль делает нас сильнее, — осторожно произнесла женщина и с удивлением заметила слезы, блеснувшие на ресницах больной. — Послушай, милая моя девочка, я не спрашиваю, что с тобой произошло. Разговаривать об этом сейчас все равно, что бередить открытую рану. Но поверь, придет день, и ты сама захочешь рассказать. Мне или кому другому не столь важно. А рассказав, вдруг почувствуешь, как груст на твоих плечах Стал легче. Так всегда бывает, поверь. Время все лечит. — Наверное, ты и права, — с неохотой согласилась девушка. — Наверное. Пусть пройдет время. — Вот и отлично. Лучезарно улыбнулась Рохана. — За местных не беспокойся. Они не пойдут против моего мнения. Как-никак, я единственная травница на много миль вокруг. Но знака императора... «Не показывай, иначе даже я не смогу защитить тебя. Слишком уж у нас не любят людей Демиэна». «Я не человек императора», — сквозь зубы процедила Эвелина, ощущая, как сжалось сердце при звуках знакомого имени. «Никогда так меня не называй, прошу». «Хорошо», — с невольным испугом согласилась женщина. Ей вдруг вновь показалось, что из глаз девушки глянул дикий бешеный зверь. Несмотря на вечернюю прохладу, Рахане стало душно. Влажный липкий мрак сгустился вокруг. Низ живота пронзила резкая сильная боль. «Что с тобой?» — нахмурилась Эвелина, увидев, как маленькие капельки пота усеяли лицо женщины. «Ничего, сейчас пройдет» поспешила успокоить чужачку знахарка, ласково поглаживая себя по животу. «Ребенок! Вот ведь негодник какой! Все никак выходить не хочет! Уж две недели с намеченного срока прошло, а он даже не пытается. Видно, лентяем вырастет!» Эвелина настороженно кивнула, соглашаясь с Роханой, но беспокойство, пока еще глухое и неосознаваемое, впервые посетило ее. После того разговора девушка стремительно пошла на поправку. Через день она уже осмелилась на небольшую прогулку по дому и, даже несмотря на все протесты и возражения Раханы, вышла во двор. Солнце уже садилось, когда девушка с усилием распахнула скрипучую дверь. В лицо ударил ветер, насыщенный соленым запахом беснующегося недалеко океана. По волосам пробежался ласковый солнечный зайчик, и запутался в седых локонах. Эвелина улыбнулась. Если зажмуриться и очень постараться, можно представить себе, будто опять вернулась на лазурь.